Глава пятая. Не ждали. Вот вам сюжет для новой картины Репина или наброска для Верещагина. Жаль, что погиб на Петропавловске. А ведь это, Карл Петрович, все, что осталось у японцев на ходу. Не думаю, что тога какой-то корабль оставил в резерве. Фелькерзам ухмылялся, натянув личину. Уж очень сильно боль донимала порой, беспощадно терзая измученное тело. И так, что застрелиться хотелось. Можно, конечно, вызвать лекаря и поставить спасительный укол морфия, но он хорошо знал, в какой овощ превращался после дозы на ослябе, мало что мыслящий. А так вполне терпимо. Ром воздействовал притупляющим боль средством, при этом можно нормально размышлять. Вот только действие крепчайшего алкоголя было временным. Однако за последние дни Дмитрий Густавович эмпирическим путем вывел суточную дозировку. Чуть меньше полулитра, разделенных на полудюжину более утоляющих порций. Даже поспать мог раза два за сутки, по два-три часа беспокойного сна, больше походящего на дремоту. Все старые знакомые – Асахи, Ивате и Адзума. А еще четыре бронепалубника, по два от Девы и Урио. Совсем хорошо. Чем меньше у японцев останется крейсеров, тем лучше. Потихоньку все выбьем. Начнем с вооруженных пароходов. Надо запугать японцев так, чтобы они осознали, что любой выход в море, а не только к нашему побережью, для них может стать последним в жизни. Да, жаль, боя не будет. Определенные выводы Хайхатира Тога сделал, а это плохо. Семь японских кораблей в сопровождении двух «Авиза» и доброго десятка дестроеров уже развернулись на обратный курс, уходя к далеким южным берегам страны восходящего солнца. Да и как драться, если Небогатов вывел для встречи транспортов все, что могло передвигаться? Броненосцы князь Суворов, Бородино и адмирал Ушаков а с ним оба больших крейсера и все маленькие миноносцы с одним дестроером. «Не хотят сейчас драться. У нас перевес в силах более чем ощутимый. Только зря к Владивостоку прибежали». Громко произнес Фелькерзам и неожиданно спросил у капитана первого ранга Лилье. «Как вы думаете, японские вспомогательные крейсера захотят драться с Россией и громобоем один на один или их будет двое против одного вашего крейсера?» «Как вам такой расклад?» «Мечтал бы о том, ваше превосходительство», тихо отозвался Лилье и язвительно произнес. «Только они не идиоты. Бой с Россией для любого вооруженного парохода равносилен самоубийству. Они сразу же убегают, отправляя радиограммы, едва завидев наш крейсер на горизонте». «Творчески нужно подходить ко всему, любезный Владимир Александрович. Творчески». То есть с выдумкой, инициативой, и горячим желанием принести Отечеству пользу. Сейчас я вам объясню на простейших примерах, только лекарство приму, а то мочи терпеть нет». Фелькерзам прекрасно видел промелькнувшие на лицах офицеров и контр-адмирала Ессена гримасы, в которых была перемешана жалость со счастливым осознанием, что их самих такая ужасная боль миновала в отличие от медленно умирающего с неприятным запахом изо рта командующего Второй Тихоокеанской эскадрой с черными орлами на золотых погонах, еще не достигшего шестидесяти лет, сломленного болезнью седого старика, что передвигался при помощи матросов. «Дрянь, но пить надо, не морфи же колоть». Фелькерзам отдышался, привык пить без закуски. Да и ни один кусок в горло не лез, в желудок тем паче. Его оттуда сразу выбрасывало а тошнота наваливалась страшная. Дмитрий Густавович страшно тащал. Про таких живых Кащеев недаром говорят. Остались кожа до кости. А ведь перед походом был румяный толстячок, которого Рожественский брезгливо именовал «мешком с навозом». Четыре трубы — это приметный знак для любого вражеского крейсера. Вот она, Россия или Громобой. А что, если вы между парами труб жестяные стенки установите, Тонкие и легкие, без проблем встанут. И в желтый цвет их покрасите, с белой окоемкой вверху. И на что они так похожи будут, вы не скажете, любезный Владимир Александрович? Так на дымовые трубы уставной раскраски, только попарно связанные между собой ваше превосходительство. Вот так-то. На расстоянии ваш корабль превратится по виду в тот же вспомогательный крейсер «Кубань», но с двумя чуть более широкими трубами. По две трубы у нас только броненосцы имеют. А Россия на Бородин со своим корпусом как-то не выплясывает. Не похожа она на броненосец. Зато перепутать со вспомогательным крейсером очень легко. Особенно на большом расстоянии. Как и наоборот. Мы две проделки с Уралом так им устроили. Думаю, Тога осознал, как его провели. Кхе-кхе. Фелькерзам закашлялся, и боль навалилась такая, что он схватился за живот двумя ладонями, заскулил. Но тут докатившийся до желудка ром произвел свое животворящее действие, спазм сгладился, и от неожиданного облегчения выступил пот по всему телу. Теперь понимаете, какие игры мы можем затеять. Японцы каждый раз гадать начнут, кто перед ними вспомогательный или броненосный крейсер. Лилье хищно ощерился, И теперь Фелькерзам не сомневался, что его мысль будет творчески переработана, развита и получит дальнейшее распространение и на громобой, совершенно схожий по своему виду с Россией. А теперь представьте, что, получив несколько болезненных уроков с потерями, японцы начнут каждый раз гадать, кого они видят – броненосные или вспомогательные крейсера. Тем более, если мы им окончательно мозги запудрим, введя в действие новых персонажей. «О, кого только у нас сейчас нет, посмотрите. Вот идут четыре вспомогательных крейсера быстроходных. Нужно только нормально их перевооружить, дать иные славные имена воевавших кораблей, а не каких-то там речушек. Да надежными, проверенными в бою командами обеспечить. А они у нас есть и в полном комплекте, и даже со сверхштатным числом. Все есть для войны. Воевать с умом только нужно». Фелькерзам внимательно посмотрел на Андреевские флаги, что развивались за кормой каждого корабля размерами чуть ли не с саму Россию. А два по своему водоизмещению нисколечки ей не уступали. Двумя колоннами шли транспорты, что использовались как угольщики при эскадре Владимир, Воронеж, Ярославль, корония Верония, Метеор, Иртыш, Корея. Замыкал колонну огромный транспорт «Анадырь» по водоизмещению, превосходящий любой броненосец, В его трюмах находилось 8 тысяч тонн превосходного Кардифа, десятая часть того, что имелось во Владивостоке. Так ведь гружен был углем не только он один. Отдельно шли плавмастерская Камчатка, госпитальные суда Кострома и Орел. Последний был быстроходным пароходом добровольного флота, и его легко можно было превратить в крейсер, хотя комиссия признала машины непригодными для действий на коммуникациях но раз прошел по трём океанам, то доказал свою полную профпригодность и будет зачислен в строй. Но только без вице-адмирала Рожественского, который, к удивлению Дмитрия Густавовича, уже немного оправился и мог вполне членораздельно изъясняться. «Крепкий мужик, ничего не скажешь, и ведь разговора с ним никак не избежать». За декаду пути Зиновий Петрович многое обдумал. Но теперь ситуация резко изменилась, и он ему не мешок с навозом служить так не картавить господа как любил говорить император петр великий самую главную флотскую задачу мы выполнили провели конвой до владивостока не ясна только судьба терика но думаю крейсер доберется самостоятельно фелькерзам тяжело вздохнул нервы поистрепались за это затянувшееся плавание полной нервотрепки от постоянных столкновений с врагом но теперь до владивостока совсем недалеко потерпеть немного и уж на берегу Отдохнуть.